Дочь дворника Василия читала медленно, монотонно и отчетливо. Растерив газету на столе, она водила по строчкам указательным пальцем и время от времени поправляла левой рукой цветастую головную косынку. На вопрос председателя суда, желает ли обвиняемый, чтобы ему назначили государственного защитника, он ответил отрицательно. Затем председатель начал зачитывать обвинительное заключение. Дворник Василий лежал на кровати, повернувшись лицом к стене, и молчал. Вера Васильевна никогда не знала, слушает ли ее отец или нет. Порой он бормотал что-то неразборчивое.